Глава 27. Возвращение непокорности. Почему я должен все это делать? Некоторые люди с трудом используют пять секретов эффективного общения, потому что не до конца понимают их, или потому что им мешают оборонительные настроения. Однако есть и другая, более глубинная причина. Люди просто не хотят ими пользоваться. Они отговариваются тем, что им не стоит слушать и делиться своими чувствами открыто или относиться к другому человеку с заботой и уважением. Вот что приходится слышать в таких ситуациях. «Почему я должен это делать? Это несправедливо. Когда моя жена начнет делать то, что должна? Почему я должен взять свою вину на себя? Как муж я не должен этого делать». Почему я должен видеть справедливость в ее словах? Она совершенно не права, и это факт. Не собираюсь делиться своими чувствами. Не хочу выглядеть слабаком. Такие нежности не для меня. Если я с ним соглашусь, то буду выглядеть слабой. Не позволю ему растоптать меня. Я должна настоять на своем. Она никогда не изменится. Я уже все перепробовал, и ничего не помогло. Он же ничтожество. Не могу сказать о нем ничего хорошего. Почему я должна его уважать? Она не имеет права так чувствовать. Такие настроения могут быть сильными. Иногда вам хочется, чтобы тот, с кем вы в ссоре, знал, какой он неудачник. Если в пылу сражения вы твердо решили победить, то мои попытки показать вам, насколько искажены и нелогичны ваши мысли, будут бесполезны. Вам нет дела до того, насколько неэффективны ваши защитные приемы в общении с другими людьми. Вы просто ничего не хотите слышать. А если вы увлечены обвинением и унижением другого человека то я вряд ли смогу гарантировать вам радости глубокой близости, ведь в голове у вас совсем другие цели. Но даже если вы стремитесь к более нежным отношениям, в голове у вас может постоянно звучать тихий голос. «Мне это ни к чему. Во всем виноват только он». Я очень хорошо понимаю такие чувства. Порой мне самому приходится сражаться с нежеланием воспользоваться пятью секретами. Конечно, вы не обязаны использовать какие-либо из этих приемов, и вам не надо много работать, чтобы почувствовать ответственность за улучшение отношений. Вы можете задать себе тот вопрос, который я поставил в начале этой книги. «Чего я хочу больше?» «Радости от победы в сражении» или радости нежных, добрых отношений с человеком, который со мной не ладит. Помните Райну? Это женщина, о которой мы говорили в главе 13. Она с трудом могла расслышать правду в критике мужа. Спустя годы у меня была возможность спросить ее о том, как сложилась ее жизнь. Вот что она мне ответила. «Когда мы с вами впервые начали работать...» В моей голове постоянно звучал этот тихий голос, говоривший, что мне не надо стараться налаживать семейные отношения. Никогда не забуду момент, который произвел на меня огромное впечатление. У нас с Мильтом все было хорошо, но мы снова скатились к прежним ссорам и спорам. Мильт сказал, «Со мной все в порядке. Во всем виновата только ты, твое поведение. Тебе надо вернуться к Дэвиду Бёрнсу». Со слезами я записалась к вам на прием. Когда мы с вами встретились, мне было немного лучше, и вы посоветовали поиграть в ролевые игры. Я исполняла роль Мильта, а вы мою роль, показывая мне вариант ответа. В середине занятия я сказала «Не знаю, зачем я это делаю. Здесь необходимы двое. У него есть своя роль. Выходит, что стараюсь только я одна. Это же несправедливо». Вы ответили «Ну что ж, вы совершенно правы, Райно. вам вообще не надо ничего делать, продолжайте вести себя как прежде, возможно ситуация исправится, или станет еще хуже». Вы можете почувствовать себя еще хуже и несчастней, но вы абсолютно правы, вы совершенно не обязаны что-либо делать. Я сказала «Продолжим». И мы продолжили ролевую игру, а я поняла самое главное. Изменить можно только себя. Контролировать можно только себя. Невозможно заставить кого-либо изменить себя или сделать то, что вам нужно. Единственное, что можно сделать, это измениться самой. Чудо происходит, когда вы меняете свое поведение. Вы становитесь инициатором изменений в другом человеке и вдруг все меняется к лучшему. Появляется ощущение собственной силы, и вы справляетесь с любым гневом и обидой. Вы начинаете смотреть на проблему глазами другого человека и слышите то, что он говорит. А когда вы это делаете, он вдруг проявляет интерес к вашим чувствам и планам. «Мне помогает и еще кое-что. В какой-то момент становится неважно, кто прав, а кто виноват. Но если вы хотите повернуть ситуацию в свою пользу и сблизиться с любимым человеком, то однажды приходится проигнорировать собственную правду и посмотреть на ситуацию с его точки зрения. Именно тогда происходит чудо.